обусловленность посмертного бытия индивида уровнем его духовного развития. Вы хотите знать о смерти или, вернее, о смене состояния. Но в книгах живой этики столько указаний, которые из них непонятно вам. Повторю ещё раз. Следует твёрдо запомнить, что качество и размеры нашего земного сознания обусловливают и ясность нашего сознания в тонком мире. То, что неосознанно здесь, не будет осознанно и там. Сонные сознания остаются такими же в тонком мире. Мы приобретаем новые энергии для трансмутирования их в знание лишь здесь на земле, потому так важно каждое устремление к знанию, каждое накопление. Итак, Если в нашем эго не было заложено неукротимого устремления к познанию здесь, на земле, то откуда же оно явится и в тонком мире? Там царствуют мысли творчество или духа творчество. Но легко ли такое мысли творчество? Для этого нужно научиться мыслить на земле. Так невозможно приобрести в тонком мире те качества, которыми мы пренебрегли в земных жизнях. После всего сказанного вам вероятно станет ясной основная и решающая роль утончённой психической энергии при всех сменах оболочек. Нижшие слои астрального плана. Кто-то говорит, что переходя в тонкий мир, человек не находит ни того ада, о котором с ужасом думал, покидая землю. Следовало бы перед словом человек ставить определительное «средний», ибо истинно ад существует. В тонком мире не только состояние преступников, но всех допустивших в себе духовные растления или же предававшихся на земле разного рода невоздержаниям, очень мучительно. На это есть указания в священных писаниях всех народов. Также не животные, но химический состав астрального тела отягощённого и манатциями животной души задерживает и препятствует подъёму духа в более тонкие слои астрального мира. Что есть маракара? Сердце, параграф 307. Маракара есть место нахождения духов тьмы. Мара есть князь тьмы. Он называется также разрушителем и смертью души. Нет более низкого и тяжкого слоя в тонком мире, нежели маракара.